Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Передача 28 -я. «Особенности духовного внутреннего человека». Эпиграф. «Проверяйте себя всегда, в Духе ли вы святом?» Преподобный Серафим Саровский. С внешней стороны духовные Внутренние люди ведут обычную жизнь, работают, занимаются домашними делами, разговаривают с людьми и так далее. Однако они умерли для мира, у них истлел внешний человек, они возненавидели душу свою в мире всем. Они почувствовали охлаждение ко всем мирским привязанностям, интересам, и, в конце концов, возненавидели их как препятствие на пути к жизни Духа. Они поняли мелочность и ничтожность всей той материальной стороны жизни, о которой думает и так беспокоится мир. Они научились пренебрегать им, не видеть и не слышать вокруг мирской суеты. Вместо всего этого у них создался свой внутренний мир — В этом мире преимущественно живет их сердце. Здесь у них особые радости и особые печали, невидимые никем достижения или падения, незримые бури и непогода или созерцание света незаходимого духовного солнца. Внешняя жизнь, если и интересует их, то постольку поскольку она влияет на внутреннюю. Внутренний человек — Бежит развлечений. В какой-то мере ему всегда необходимо уединение, чтобы уйти из внешнего мира, побыть с самим собой, погрузиться в свой внутренний мир. Как пишет Франсуа Мариак: «Внутренний человек любит и свое одиночество, от которого страдают и бегают внешние люди». Однако он в этом одиночестве не одинок. Он один и не один». Его утренняя молитва растет, светит и овладевает всем его существом. В душе его ощущается действие благодати, исполняющей его миром. Дух Святый, пребывающий в нем, заявляет о себе благодатным состоянием. Его верующее сердце наполняется радостью от сладостного сознания близости Бога. Это приносит душе полный мир, доверие, покой и отдых. Такой человек, хотя и любит людей... но далеко не со всеми хочет иметь общение. Одних он избегает, с другими старается свести свои отношения к возможному минимуму. Однако иных он ищет. Ищет тех, кто мог бы обогатить его внутренний мир. Глаза внутреннего человека как бы закрыты на грехи, пороки и недостатки других, если он только не их духовный руководитель. Можно ли думать о пожаре чужих домов, если он видит свой дом постоянно в огне страстей? Хорошо, если хватит сил и времени хотя бы справиться со своим собственным пожаром. «Проверяйте себя всегда, в духе ли вы святом», говорит преподобный Серафим. А преподобный Симеон Новый Богослов пишет, «Надо каждому уметь распознавать свое духовное состояние, В благодати ли оно или нет? Вот какой вопрос должен стоять перед внутренним человеком. И пусть он более всего в мире боится потерять, отпустить от себя небесного гостя. Здесь ли он? Не оскорбил ли я его каким-либо грехом, или невоздержанием, или небрежностью, или нескромностью, или пренебрежением какой-либо заповеди? Постоянно спрашивает себя внутренний человек. Сравнительно мало друзей у внутреннего человека во внешнем мире. Но зато сколько их во внутреннем. Они так близки и дороги его душе, и так всегда доступны. Так легко обращаться с ними. В любой момент они готовы слушать обращенные к ним просьбы, и так быстро и чудесно помогают. Вот перед ним полки с излюбленными книгами. Здесь целая сокровищница истины, света духовного и мудрости, вот книги священного писания. Вот говорит он с 38 великими психологами до протолюбия. Вот голоса сонма торжествующей церкви, раздающиеся из книг жития святых и так далее. Вопросы, занимающие душевного, внешнего человека. Обычные думы его. Как удобнее, приятнее, веселее и богаче устроить свою жизнь. Как обзавестись и запастись всем нужным для тела. Как обезопасить во всех отношениях жизнь тела и добиться от него полноты здоровья и тому подобное. Не о том думает внутренний. «Какими грехами я грешу чаще всего». какие страсти преимущественно владеют мною, из чего состоят мои обычные искушения, в чем состоит тот мой крест, с которым я должен следовать за Христом, как развить в себе христианские добродетели, как стать ближе к Господу и от Него получить душевный мир и сердечную тишину, как войти в то Царство Божие, которое внутри нас есть и так далее». Получает ли ответы на все эти вопросы внутренний человек? «Да, получает всегда. По обетованию Спасителя, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 8. «И хотя человек еще не освободился от страстей, Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. И хотя еще не полностью очищена душа, но Господь не гнушается ею, как не погнушался некогда снизойти с неба, чтобы возлечь в Богом вертепе. Лишь бы не запирать дверей сердца, лишь бы не пропустить стука великого гостя, «Се, стою у двери и стучу». Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение Анна Богослова, глава 30-20. Велика награда труженику, работающему над чищением своего сердца. Блажен нечистый сердцем, ибо они Бога узрят», — говорит Господь. Как пишет Макарий Великий, христианин, Это новая тварь. Он отличается от всех людей в мире обновлением ума, умерением помыслов, любовью и небесную приверженностью к Господу и мыслью Своею имеет жительство свое на небесах. А вот что он пишет о внутреннем оке и внутреннем слухе духовного человека. «Всякий должен знать, что есть очи, которые внутреннее сих очей, и есть слух, который внутреннее всего слуха. К чему ведет наличие у человека внутренних очей и слуха? Об этом так говорит преподобный Исаак Сириянин. «Кто ежечасно назирает за душою своею, у того сердце возвеселяется откровениями, Кто зрение ума своего сосредоточивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю Духа. Развитие этих-то особых внутренних органов является одним из показателей роста духовного человека. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, у нас внутри есть духовное око, которым мы в миллион раз больше видим, чем телесным зрением, которое есть только орудие нашего духовного ока, проводник, через который душа или думает, или познает все видимые предметы. Следует заметить, что эта способность наша слышать внутренним ухом и видеть духовными очами важнее для нас, чем зрение и слух физические. Про это говорит сам Господь, который скорбел за евреев из-за отсутствия у них внутренних глаз и ушей. Он говорил про евреев, они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Евангелие от Марка, глава 4, стих 12. Как пишет преподобный Исаак Сириянин, «Подщись войти во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную, потому что та и другая одно и то же, и, входя в одну, видишь обе». Лестница того царствия внутри тебя сокровенно, в душе твоей. В себе самом погрузись от греха, и найдешь там восхождение, по которому в состоянии будешь восходить». Как видно из слов преподобного Исаака, наличие способности внутреннего зрения предопределяет возможность спасения души человека через покаяние. Спаситель говорит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 Евангелие от Луки, глава 11, стихи 34-36. Здесь Господь говорит о невещественном теле души и способности видеть ее одеяние или в грязь страстей и пристрастий, или в красоту добродетелей, любви, веры, смирения и так далее. Если внутреннее око чисто, если человек умеет видеть появляющиеся на одежде души его пятна греха, то он будет иметь возможность наиболее глубокого покаяния, а через покаяние очищения и преображения. При худом же оке, то есть внутренней слепоте, у человека нет возможности видеть пятна греха на одежде души. Отсюда нет и возможности покаяния. Припятствием к развитию внутреннего зрения своей души и ее состояния является. Впечатлительность, то есть сильное сердечное переживание внешних явлений, событий, рассказов, книг, разговоров и тому подобное. Как противодействовать этому? Епископ Арсений Чудовской отвечает, «Гляди больше внутрь себя, там ты увидишь всю свою скверну». Это вызовет другого рода впечатлительность, скорбь, плач, сожаление о своих грехах, результатом чего будет не беспокойство, которое порождается первого рода впечатлительностью, а внутреннее успокоение, умиротворение сердца. Глубина познания себя и ведение глубины человеческой греховности является тем же, что и достижение духовной мудрости. И тогда, по словам архиепископа Иоанна, мера мудрости человека определяется и мерой его евангельской ненависти к себе. Указанную выше характеристику внутреннего духовного человека и его отличия от внешнего и душевного можно резюмировать следующей таблицей. Понятие о Боге. Для внешнего или душевного человека Бог преимущественно лишь отвлеченное абстрактное понятие «Бог далек». Если мысль и обращается к нему, то холодно, лишь по привычке, при чтении молитвенного правила. Для внутреннего или духовного человека Бог, любящий, всеблагий, заботливый, как мать, всепрощающий при покаянии, а главное, близкий и во всех делах, во всех делах жизни, самых малейших, принимающий участие в них, исполняет всякую просьбу, если она на пользу. Святые. Для внешнего или душевного человека святые где-то там, вне его жизни. Для внутреннего или духовного человека святые близкие братья, братья во Христе, которые молятся за нас всегда, заботятся о нас. Они чутки ко всякой просьбе и тотчас же передают ее Богу. Цель жизни. Для внешнего или душевного человека — Это весь текущая забота, суета, тягости, неприятности. Ум обычно не задается вопросом о цели жизни, не думает, что она не сегодня, так завтра оборвется. Для внутреннего или духовного человека все подчиняется одному внутреннему требованию — как угодить Господу и стяжать Святого Духа и тем сделать себя достойным для будущей истинной вечной жизни. Каждый день хочется провести так хорошо и собранно, как последний день жизни. Таинство Церкви. Внешний или душевный человек в таинствах покаяния, исповеди и причащения святых тайн или совсем не участвует, или участвует один раз в год по обычаю, а не по потребности в них. Внутренний или духовный человек в таинствах Церкви покаяние и причастия видит необходимейшие средства для поддержания жизни в духе и участвует в них, если не каждое воскресенье, то не реже раза в месяц, наблюдает, запоминает или записывает свои грехи, тщательно готовится к таинствам, молитва у внешнего или душевного человека, если есть молитва, то в лучшем случае как вычитывание правила утром и вечером обычно очень рассеянное. Ум редко вникает в слова молитвы. В течение дня мысли о Боге теряются, молитва не задевает чувств сердца и поэтому не приносит успокоения и мира душевного. У внутреннего или духовного человека молитва внимательная, сосредоточенная. Мысли молитвы живо переживаются сердцем. Помимо правила, мысли в течение дня все время обращаются к Богу, то в непрестанной Иисусовой молитве, то за помощью перед началом дела, то с благодарением за полученную милость и помощь, то в молитве за ближнего, у которого неприятность или расстройство, то со словословием, покаянием и так далее. Окружающие. Внешнему или душевному человеку обычно не до них, а только до себя. Интересы ближних далеки, К ним холодное чувство или даже вражда и неприязнь. Не хочется ни говорить, ни иметь с ними дела, за исключением самых близких, родных по плоти или близких по работе и светским интересам. Для внутреннего или духовного человека все люди милы и любезны, как братья и сестры во Христе или как образы Божии, даже из числа неверующих и далеких по миросозерцанию. Хочется сделать им приятное, Скорбящих утешить, грустных развеселить, несчастным помочь и так далее. Думая не о себе, а о ближних, как им помочь, послужить, чем-либо скрасить их жизнь, чем-либо их обрадовать. Обычное состояние души. У внешнего или душевного человека Душа в томлении, в беспокойстве, в неудовлетворенности жизнью и окружающей обстановкой, часто унывает, бывает печально или раздражена. У внутреннего или духовного человека Дух светел, радостен, безмятежен, покоен, мирен, всем доволен, во всем видит благой промысел Божий, за все благодарит Бога, слава Богу за все. Господствующие мысли — У внешнего или душевного человека мысли о том, что тяготит в жизни, что не удовлетворяет, что мешает, от чего хочется избавиться, чего человек боится, чего опасается, что страшит или беспокоит в будущем, или человек желает чего-либо страстно, что бы это ни стало и так далее. У внутреннего или духовного человека При безмятежности о будущем, при полном довольстве настоящем, мысль обращается только к текущей задаче, как ее выполнить по воле Бога и в согласии с Его заповедями. Что сейчас поручает мне Господь? Не грешу ли я в чем-нибудь, в чувствах и мыслях? А все будущее Господь сам управит. Мысли о себе — Внешний или душевный человек думает «все в жизни зависит от меня, моей предусмотрительности, ловкости и умения. Незачем с кем-либо советоваться, я сам все понимаю хорошо, только мое мнение правильно и безошибочно». Внутренний или духовный человек думает «все зависит от промысла Божия, одни мои усилия ничего не значат». На все надо искать помощи у Бога и спрашивать ее в постоянной молитве. «Я — ничто, грешен, жалок, слеп и убог». Самое лучшее во всем — слушаться мудрого старца и духовного отца, через которого говорит сам Бог. Кроме того, надо внимательно прислушиваться ко всем мнениям. Досуг Внешнему или душевному человеку хочется развлечься, забыться. Книги нравятся занимательные, рисующие интересную жизнь с замысловатой фабулой. Духовному или внутреннему человеку хочется молиться, быть в уединении или с душевной беседе с близкими по духу. Книги преимущественно духовные, очищающие душу и зажигающие огнем ревности в богоугождении. А вот внешние признаки отличия непреображенного от духовного человека по архиепископу Иоанну Шаховскому. Лицо злого человека всегда колючее, неприветливое и даже убийственно для окружающих. Сквозь лицо духовного человека, особенно через его глаза, явственно видно бывает все доброе и светлое, что есть в нем. Лицо доброго человека светится, как зеркало, отражающее внутренний мир правды Божией. Все указанное свидетельствует о том, что у внешнего или душевного человека душа не свободна, и находится в значительной мере во власти темной силы, которая крепко держит ее чувства, прививает страсти и пристрастия, посылает непреодолеваемые искушения и мысли. У духовного или внутреннего человека Дух живет в Боге и стремится ко все более и более полному единению с Ним. Человек преображается и награждается ко всем любовью, смирением, душевным миром, совершенной радостью, иногда умилением и благодатными слезами и, при высших ступенях, духовными озарениями.